А хлопье Вечер и меня слегка гнетут чувства, для которых нет слов, и события, которые лучше объяснять в измерении о хлопьев из глубин кармана, а не слов. Я разглядываю драны ошметки своего детства, обрывки далекой жизни без формы и смысла, то, что просто случилось, как о хлопья в кармане.